мысли. «Такая смерть была бы настоящей пыткой». Интересно, Владимир отдал кровь по собственной воле. Если так, то стремление вызвать меня на смертельную дуэль обретает новый смысл. Волкову действительно было нечего терять. Я поправил галстук и спустился в кабинет. Ленский сидел в кресле, что-то читая в телефоне. Услышав мои шаги, он поднял голову. «Григорий Александрович», – сказал он, вставая, – «благодарю, что не заставили ждать». Его голос звучал ровно, но в нём чувствовалась стальная нотка. Ленский явно пришёл не для пустой беседы и на самом деле был недоволен тем, что несколько минут ему пришлось просидеть в одиночестве. «В чём дело, Артемий Петрович?» – спросил я, садясь напротив. Он убрал телефон в карман и посмотрел на меня с той неприятной серьёзностью, которую я знал слишком хорошо. Именно так все дознаватели смотрели на подозреваемых. Да я и сам, наверное, примерно таким взглядом смотрел на преступников. «Вы в курсе, что барон Волков скончался?» «Хотя, конечно, в курсе, о чем это я?» «Давайте без дешевой драмы, Артемий Петрович», — хмуро произнёс я. «Вы меня подозреваете?» Это был не вопрос, но Ленский все равно кивнул, и в его глазах мелькнуло что-то едва уловимое. Может быть, уважение, а может просто профессиональная оценка. «Вам никто не предъявляет обвинений, Григорий Александрович, но вы должны понимать». «Я понимаю. Задавайте вопросы и покончим с этим». Ленский медленно достал блокнот, дорогой, в кожаной обложке. Явно подарок от кого-то важного, и сделал вид, что проверяет записи. Этот театр был нам обоим понятен. Он давал мне время собраться с мыслями о себе, возможность наблюдать за моей реакцией. «Вы встречались с бароном Волковым вчера после суда?» – первым делом спросил он. «В зале суда да, после нет. А ваши люди, может быть, гвардейцы?» Я усмехнулся. «Если бы я хотел его убить, сделал бы это на дуэли. Легально». Ленский не отреагировал на провокацию, но уголок его рта дёрнулся. Возможно, он тоже оценил иронию ситуации. «Где вы были сегодня с полуночи до трёх?» Продолжил он задавать вопросы. «В поместье?» «Можете спросить услуг». «Слуги вам верны и не скажут правды». «Зато камеры наблюдения беспристрастны. Проверьте запись, если угодно», – спокойно ответил я. Следователь сделал пометку, затем неожиданно сменил тему. «Почему Волков вызвал вас на дуэль?» Оскорбленная гордость. Пожал плечами я. Он проиграл суд. «Как вы считаете, это единственная причина?» Я задумался на секунду. Стоит ли говорить Ленскому о своих подозрениях? Нет, пока рано. Думаю, да. Однако я не хочу гадать, что было в голове у покойного и почему он захотел рискнуть жизнью в поединке. Ленский постучал ручкой по блокноту. Еще один статусный аксессуар, внимательно глядя на мое лицо. Он искал малейшие признаки волнения, но я давно научился контролировать свои эмоции. Еще в прошлой жизни. А затем он сказал, «Вы первоначально отказались от дуэли. Вполне обоснованно, вам не было никакого смысла соглашаться. Однако вы о чем-то переговорили с бароном Волковым так, что никто не слышал. И вы согласились сражаться. Полагаю, вы обговорили некое условие. Могу я узнать, какое?» «Не можете», — невозмутимо ответил я. Это был договор чести между мной и покойным. «Поскольку Владимир Андреевич мёртв, я думаю, не имеет значения», – перебил я. Ленский чуть сдвинул брови, но не стал развивать тему. Раз он работал с дворянами, то должен был понимать, какие вопросы лучше не задавать. «Всего, что связано с честью, стоит касаться крайне осторожно». «Вы хотите что-нибудь еще мне рассказать, барон Зорин?» Я покачал головой, хотя прекрасно понимал, к чему он клонит. Артемий Петрович искал мотив, какую-то зацепку, которая позволила бы ему продолжить расследование. «Позвольте мне быть откровенным. Мне кажется, вы что-то скрываете». Следователь сделал небольшую паузу. «Однако я не считаю, что вы виновны». «Совсем наоборот. Я думаю, что кто-то намеренно хочет вас подставить». Его слова заставили меня насторожиться. Ленский был умен и опытен. Если он видел это, значит мои подозрения не беспочвены. «Вполне возможно», – сухо согласился я. «И вы подозреваете, кто это может быть? Искренне прошу вас, Григорий Александрович, не расследовать это дело самому». «Подобными преступлениями должно заниматься дворянское следствие». «Если у меня возникнут идеи, кто это может быть, с радостью поделюсь», – слегка улыбнувшись, сказал я. «Нет уж, вытаскивать на свет свой конфликт с конгрегацией, публично ставить Стоцкого под подозрение, я не собираюсь. Не потому, что слишком опасно, а потому, что понимаю». «Каким-то боком всё это может касаться дела о проклятиях и теневых странниках. Не могу позволить себе испортить главное расследование из-за смутных подозрений в сторону Стоцкого». Ленский закрыл блокнот, встал и поправил пиджак. «Расследование продолжится. И... Григорий Александрович...» Он сделал паузу. «Если вспомните что-то важное, вы знаете, как меня найти». «Конечно, Артемий Петрович. Благодарю за беспокойство». Я проводил Ленского до выхода, затем вернулся в кабинет и сел в кресло, размышляя о разговоре. Ленский был прав в одном. Кто-то действительно пытался меня подставить. Но кто и зачем? Стоцкий? Возможно. Но пока у меня не было доказательств. Я встал и направился в столовую. Нужно было выпить кофе и немного отвлечься от мыслей. В столовой уже сидела тетя Варвара, попивая чай. Она подняла голову, увидев меня, и ее лицо омрачилось тревогой. «Гриша», — сказала она, вставая, — «ты слышал о Волкове?» «Конечно, тетя», — ответил я, садясь напротив. Я только что разговаривал с Ленским, тот самый дворянский следователь, который приезжал в ту ночь. «Это ужасно!» Она покачала головой. «Но я не о нём, я о Светлане». «Что с ней?» – нахмурился я. «Она осталась одна, Гриша, у неё никого нет, и я не могу просто так оставить её». Я вздохнул. Светлана была связана с нашей семьёй через тётю Варвару, которая когда-то была близка с её отцом. Именно благодаря тёте мой брат Николай собирался жениться на Светлане. Но все пошло не так, и в итоге это привело к убийству моего отца. «Тетя», — сказал я, — «я понимаю ваши чувства, но, Светлана, вы сами знаете, она связана с тем, что произошло с моим отцом, вашим братом, не говоря уже о том, что она собиралась убить всех нас буквально несколько дней назад». «Она не виновата, Гриша», — тетя Варвара посмотрела на меня с мольбой. Она просто девушка, которая потеряла всё. Пожалуйста, позволь ей остаться здесь, пока ты не решишь, что с ней делать. Я задумался. Может, Светлана и правда жертва обстоятельств и чужих нашёптываний. Но почему-то мне так не кажется. Скорее, она сама нашептала брату желание отомстить. Но тётя Варвара права. Она осталась одна. Я не мог просто так простить Свету и забыть прошлое однако выбросить её на улицу тоже не мог, совесть не позволяла. В конце концов, она лишилась даже жилья, ведь поместье Волковых теперь принадлежит мне. «Хорошо», – наконец сказал я. «Она может остаться в своём поместье, но сюда её нога не ступит». Тётя Варвара улыбнулась и взяла меня за руку. «Спасибо, Гриша, ты хороший человек!» Я кивнул и встал. «Хочу выпить кофе на террасе. Вы будете?» «Да», – ответила она. «Я попрошу слуг всё сделать». Скоро я вышел на террасу, где на столе уже были выставлены кофе и закуски. Тётя Варвара уже ждала меня, и мы сели за стол, наслаждаясь свежим утренним воздухом. Я сделал глоток горячего напитка и почувствовал, как кофеин начинает действовать, немного проясняя мысли. «Гришин», — начала тетя Варвара, — «наверное, я буду выглядеть глупо, но хочу кое-что спросить. Ты уверен, что Светлана не причастна к смерти Волкова?» Я чуть не поперхнулся кофе. Отставив чашку, посмотрел на тетушку и спросил. «Вопрос действительно неожиданный. Только что вы просили меня проявить к Светлане милосердие, а теперь спрашиваете, не может ли она быть убийцей?» «Вот именно», – прошептала тётя, опуская взгляд. "Всё в порядке". Отвечая на ваш вопрос. "Нет, она точно не убивала брата. Его убил некий провидец". "Ты уверен?" Варвара Николаевна быстро подняла на меня глаза. "На сто процентов», – кивнул я и снова взял чашку с кофе. Однако доверять Светлане всё равно нельзя, учитывая что она хотела сделать И я пока не знаю, как в итоге с ней поступить. Но думаю, что стоит проявить благородство и обеспечить ее хотя бы работой». Варвара кивнула, понимая мои сомнения. Мы немного помолчали, затем я решил сменить тему. «Тетя, мне нужно ехать. Дела». «Опять работа?» – она вздохнула. «Ты слишком много работаешь, Гриша». «Это необходимо», – ответил я. «Кто-то должен следить за порядком». Я допил кофе и встал. Раз дуэль с Волковым не состоялась, я могу позволить себе заняться делом художника. Выйдя во двор, я позвонил Полине. «Доброе утро. Прости, сегодня я не принесу тебе кофе». «Доброе утро», — ответила девушка. «Должно быть, для этого есть веская причина». «Конечно», — ответил я, улыбаясь. Я бы с радостью принёс тебе кофе, но сегодня у меня важные дела. Хотя, если бы ты была рядом, я бы, возможно, нашёл время». «О, правда!» – в её голосе прозвучала игривая нотка. «И что же это за дела такие важные?» «Ну, знаешь», – сказал я, – «иногда приходится заниматься не только кофе. Например, ловить воров и возвращать украденные вещи». звучит – ответила она. – Но не забывай, что кофе тоже важен, особенно по утрам. Это намёк? Я почувствовал, как внутри меня разгорается пожар. – Может быть, – помедлив, ответила Полина. Я глубоко вздохнул, представляя её улыбку и зелёные глаза, которые всегда заставляли моё сердце биться немного быстрее. Увы, сегодня мне нужно сосредоточиться на другом. «Не забывай, что кофе – это не просто напиток, это ритуал, и я бы с удовольствием разделила его с тобой». За последнее время ее отношение ко мне сильно изменилось в лучшую сторону. Это не могло не радовать. «Взаимно, Полина», – сказал я, чувствуя, как ее слова согревают меня гораздо лучше самого кофе. «Обещаю, что в следующий раз мы обязательно выпьем кофе вместе». «Но сейчас мне нужно заняться этим Фёдором. Помнишь его?» «Хочу попросить, чтобы ты открыла на него официальное дело. Он сейчас скрывается где-то на востоке от Москвы. У меня должно быть законное право его задержать». «Хорошо, нет проблем», — сказала Реутова. «Надеюсь, что ты сдержишь своё обещание. Я насчёт кофе». «Спасибо, Полина. Ты всегда выручаешь». И знаешь, я ценю это больше, чем ты думаешь. «Всегда пожалуйста», – ответила она. «Береги себя, Гришин». Я повесил трубку и направился к машине. Ее речь эхом отзывалась в моей голове, и я не мог не улыбнуться. Полина всегда умела найти нужные слова, чтобы поднять мне настроение. И хотя сегодня у меня было важное дело, я знал, что скоро мы снова увидимся» и сможем насладиться кофе вместе. А может и не только кофе. Нужно было следовать за эфирным следом и найти этого художника. Но сначала я должен был убедиться, что у меня есть все законные основания для его задержания. И теперь они есть. Точнее, очень скоро появятся. Я сел в машину и поехал на восток от Москвы, направляясь за эфирным следом который вел меня будто компас. По пути ко мне пришла идея. Я могу встретиться с полицейскими провидцами в других городах, чтобы узнать что-нибудь о проклятии. Возможно, у них есть информация, которая поможет в расследовании. Дорога была свободной, и след говорил о том, что моя цель еще очень далеко. Пейзаж за окном мелькал однообразный. Сосны, поля, изредка проносятся деревья. Я решил заехать в Ногинск. По слухам, там работал провидец, специализировавшийся на проклятиях. Может, он знал что-то полезное. Радио играло какую-то старую песню, когда в зеркале заднего вида мелькнул белый фургон. Он быстро приближался, явно собираясь обгонять. Я прижался правее, давая ему проехать. И тут меня обожгло предчувствие. Что-то было не так. На всякий случай, сбоив скорость, я окружил себя эфирным щитом. Фургон обогнал меня, и его задние двери распахнулись. Там были люди в масках и с автоматами. «Твою мать!» – успел сказать я, и они открыли огонь. Глава десятая. Пули засвистели вокруг, высекая искры из асфальта. Я вдавил педаль газа в пол одновременно формируя вокруг себя плотный эфирный кокон. Пули отскакивали от невидимой защиты, оставляя лишь едва заметные всполохи в воздухе. Не теряя времени, я выхватил табельный пистолет. Трое в фургоне продолжали вести огонь, их автоматы рявкали в унисон. Я резко крутанул руль и выстрелил на ходу. Первый нападавший рухнул, получив пулю точно между глаз. В следующее мгновение я создал вокруг себя вихрь из эфира, заставив машину буквально взлететь над дорогой. Фургон, потеряв управление, заехал на встречную полосу. Двое оставшихся противников попытались продолжить стрельбу, но было поздно. Я направил поток чистой эфирной энергии в их сторону. Воздух заискрился, наполняясь силой. Тела противников пронзили невидимые для них разряды. Их оружие выпало из рук. А сами они замерли, парализованные магическим ударом. Не давая им опомниться, я выпустил ещё две пули, по одной в каждого. Их тела безжизненно рухнули на пол фургона. Водитель, поняв, что произошло, поддал газу, пытаясь уйти. Но я поставил на его пути эфирный барьер. Раздался грохот, и передняя часть фургона превратилась в месиво из металла. Непристёгнутый водитель вылетел через лобовое стекло и разбился насмерть. Всё произошло за считанные секунды, от первого выстрела до последнего. Опустив машину на дорогу, я остановил её в нескольких метрах от разбитого фургона. Эфирное зрение показало, что все противники уже не подавали признаков жизни. Их ауры погасли, как свечи на ветру. Сил я на это противостояние потратил немерено. Повезло еще, что дорога была пустой, и наемники не задели никого из гражданских. Я вышел из машины, держа пистолет наготове Проверил тела. Никаких сомнений, все трое мертвы. Их лица были искажены предсмертным ужасом, а в глазах застыло недоумение. Видимо, они не ожидали встретить провидца, способного так быстро реагировать. Оглядев тела, я не побрезговал заглянуть каждому из них в рот. Убедился, что у стрелков вырезаны языки. А значит, кто-то снова не пожалел денег и отправил по моему следу шепот крови. В прошлый раз это был барон Волков. А теперь? Теперь это тот, кто стоял за ним и помогал ему купить тот артефакт. Никаких сомнений. Еще раз осмотрев место происшествия, я заметил на полу фургона несколько странных артефактов. Они пульсировали слабым эфирным светом. Явно магические предметы. Я аккуратно поднял их, решив позже разобраться, что это такое. Сев обратно в машину, я глубоко вздохнул и связался с полицией. Не хотелось терять время, но просто так уехать я тоже не мог. Требовалось оформить всё по закону. Хотя сейчас меня больше интересовал след художника, который всё ещё вёл на восток. Определить, кто подослал наёмников, всё равно не получится. При них нет никаких средств связи, автомобиль наверняка угнанный или просто левый. На оружии спилены серийные номера и все другие маркировки, к тому же автоматы европейские. Одним словом, «глухарь», как выражаются оперативники. «Ничего, подозреваемый у меня и так есть. Просто подожду, когда он решит действовать в следующий раз». Череда неудач наверняка заставит его нервничать и ошибаться, а уж неудачи я ему организую. Даже несмотря на то, что Стоцкий сейчас находится в Будапеште на симпозиуме славянских правицев он вполне мог организовать это покушение, как и всё остальное, что случалось в последние дни. Для человека, обладающего властью и деньгами, расстояния не имеют значения. Хотя есть и ещё один вариант. Возможно, шёпот крови просто мстит за своих. Ведь во время прошлого нападения я прикончил одного из них, а второй отправился в тюрьму. Для них это серьёзный удар по репутации. Ведь раньше шёпот славился тем, что всегда выполнял задания, а его члены не давали взять себя в плен. Попрошу Кретова проверить, не могут ли наёмники действовать самостоятельно. У старого следователя есть связи в криминальных кругах? он сможет выяснить. Полиция прибыла довольно быстро. Оформление, осмотры, опросы. Только часа через два я смог продолжить путь. След Фёдора, к счастью, никуда не делся. Я въехал в Ногинск, когда солнце уже клонилось к закату. Узкие улочки старого города петляли между старинными домами, и я с трудом отыскал нужный адрес. Наконец машина остановилась перед двухэтажным частным домом, с покосившимися воротами и запущенным садом. Свет горел только в одной комнате. Я прошел по заросшей травой дорожке и постучался в дверь. Она открылась не сразу. Когда дверь наконец распахнулась, на пороге появилась женщина в черном платье с покрасневшими от слез глазами. И я сразу понял, что опоздал. «Здравствуйте!» «Я ищу Степана Михайловича, провидца, который специализируется на проклятиях». Женщина печально покачала головой. «Мой муж больше не может вам помочь», – тихо произнесла она. «Он погиб при исполнении своего долга». Так и думал. Но всё равно эта новость заставила моё сердце сжаться на мгновение. Вместе с этим в груди зажглась уверенность в том, что гибель провидца не случайна. «Мне очень жаль», — сказал я. «Что произошло?» «Простите, но кто вы?» Вдова посмотрела мне в глаза. «Барон Зорин, я полицейский провидец», показал свое удостоверение. Женщина присмотрелась к нему, кивнула и тяжело вздохнула. «Степа занимался этим делом об эпидемии проклятий», — гола женщины дрогнул. «Вы наверняка об этом слышали». «Конечно». «Я тоже им занимаюсь». «Значит, будьте осторожны!» Воскликнула вдова. «На моего мужа напало какое-то эфирное существо. Прямо здесь, в нашем доме». Она боязливо оглянулась, будто существо могло появиться снова. «Он работал у себя в кабинете, когда я услышала шум и крики. А когда прибежала, Степа был уже мертв. Он был сильным провидцем и все равно не смог с ним справиться». Я внимательно посмотрел на женщину. Её аура была тёмной от горя, но в ней проступали следы недавнего магического воздействия. Теневой странник, никаких сомнений. Похоже, что мы с Кретовым не единственные, на кого напала одна из этих тварей. Неужели они хотят убить всех, кто пытается разобраться в этой истории с проклятиями? «Вы видели это существо? Как оно выглядело?» – спросил я. «Только мельком, тёмная масса», – с тревогой ответила женщина. «Словно сгусток теней с острыми шипами. Оно двигалось так быстро, а когда я ворвалась в кабинет, оно почти сразу исчезло». «Примите мои соболезнования», – сказал я, доставая визитку. «Если вдруг вспомните что-то ещё или заметите необычное, пожалуйста, свяжитесь со мной». Женщина взяла карточку дрожащими руками. «Спасибо», – прошептала она, – «но боюсь, что больше ничего не знаю». Я кивнул и направился к машине. В голове крутились мысли о том, что кто-то явно не хочет, чтобы это дело было раскрыто. Почему-то мне думалось, что теневые странники явно не способны действовать подобным образом. Такое коварство и холодный расчёт свойственны лишь людям. Значит, за странниками стоит кто-то? обладающий достаточной силой, чтобы они ему подчинялись. Или хотя бы сотрудничали с ним. Трудно сказать, ведь я до сих пор не знаю, в чём смысл распространения проклятий. Хотя, если за этим стоит хищник и его дети бездны, их мотивы вполне ясны. А вот если думать на Стоцкого, то я в тупике. Решив, что на сегодня достаточно потрясений, я нашёл ближайшую гостиницу. Номер был небольшим, но чистым. Я быстро принял душ и заказал ужин в номер. «Завтра будет новый день», – подумал я, глядя в окно. «Закончу дело с художником и смогу посвятить все время делу странников». Засыпая, я снова и снова прокручивал в голове все детали дела. Эпидемия проклятий, нападение на правицев, теневые странники – Всё это было частью большого плана, и пока я не мог понять, какого именно, но был уверен, разгадка где-то рядом, нужно только найти правильные зацепки. Рано утром, наскоро умывшись и выпив кофе, я продолжил путь. След оставался стабильным, а значит, Фёдор не двигался с места. Я ехал без остановок и через несколько часов ощутил, как след становится всё ярче и ощутимее. Он привёл меня во Владимир. Город встретил промозглой сыростью и густым туманом, который стелился по улицам, словно призрачное покрывало. Я двигался по эфирному следу, который становился ярче и ярче, пока не привёл меня к старому особняку на окраине города. Вход охраняли два мордоворота с электрошокерами, а рядом стоял тонированный внедорожник, тоже наверняка набитый бойцами э куда рыкнул один из них внутрь невозмутимо ответил я ты что баран меня не узнал ч нахмурился бугай и я почти услышал как вертятся шестеренки у него в голове его напарник прищурился разглядывая мое лицо попытался вспомнить похоже я барон зорин у меня назначена встреча так что свалили на хрен Вести переговоры, особенно с бандитами, совершенно не хотелось. А то, что это бандиты, было понятно с первого взгляда. Да и сам Притон явно незаконное местечко. Судя по количеству стоящих недалеко от входа вульгарных женщин, это вполне может оказаться бордель. «Простите, ваш благородие», – пробурчал один мордоворот, однако второй поднял ладонь и сказал «Погоди». «Что-то я не помню никакого барона Зорина. Я тебя здесь раньше не видел. Что ты нам лепишь?» Он шагнул ко мне, снимая шокер с пояса. «Ладно», — вздохнул я. «Тогда так». Я достал удостоверение и ткнул в лицо Бугаю. «Так понятнее?» «Еще как понятнее», — оскалился Бугай. «Так я сразу и подумал. Ментам сюда вход закрыт, понял?» «А я не просто мент. — оскалился я. — Ты что, читать не умеешь? Я полицейский провидец. И это значит, что я могу одной силой мысли заставить тебя раздеться и начать кукарекать, как петушок. Поэтому будь паинька и пропусти меня. Как я сказал, у меня назначена встреча. Я демонстративно щелкнул пальцами, активируя простое плетение. В воздухе зажегся огонь. Всего на пару секунд, но этого хватило может побледнел и крепче стиснул шокер. А я усилил ауру, заставляя обоих бугаев отступить, но одновременно сделал тон дружелюбней и произнес. «Проблем не будет, обещаю. Я просто поговорю с человеком и уйду. Вероятно, вместе с ним. Договорились?» Не дожидаясь ответа, я направился вперед. Охранники разошлись в разные стороны, как будто я был шире в плечах раза в три, чем есть растолкал их. На самом деле это было давление ауры, которую я пригасил перед тем, как войти внутрь. В зале царил полумрак, играла тихая музыка и за столами сидели игроки, поглощенные играми. Карты, рулетка, однорукие бандиты. Да это же подпольное казино! но кто бы сомневался. Идеальное место для того, чтобы просадить украденные деньги. Игры, бар, доступные женщины – всё это здесь имеется. Фёдора я заметил сразу. За карточным столом в окружении развратно одетых красоток он счастливо улыбался, обнимая блондинку слева от себя и одновременно трогая за бедро брюнетку справа. Перед ним лежала куча фишек и стоял бокал с коньяком. За столом сидело ещё несколько мужчин, которые смеялись при каждом слове художника. Перед ними тоже стояли дорогие напитки и были разбросаны фишки. Судя по всему, друзья на вечер, те, кто присоединились к транжире. И всё это было куплено на деньги, украденные у моего рода. У меня внутри вскипела ярость. Так резко и сильно, что рядом даже появился эфемер гнева. Но я отогнал его и взял себя в руки. Подошёл к столу и положил руку на плечо. Фёдор вздрогнул и обернулся. В его глазах мелькнул страх, который он быстро попытался скрыть. «Добрый вечер, господин художник», – произнёс я спокойно. «Нам нужно поговорить». Его дружки тут же напряглись. Один из них попытался встать, но я взглядом пригвоздил его к месту. «Что вам нужно?» – расслабленно промяблил Фёдор, но я видел, как дрожат его пальцы. «Вернуть украденное». Ответил я, сильнее стискивая его плечо. Один из его прихвостней всё-таки поднялся и сделал шаг вперёд. "Слышь, ты кто такой?" пьяным голосом спросил он. "Течь надо, а? свали нах отсюда". Лучше сядь и прикуси язык, холодным тоном произнёс я, а затем положил левую руку на стол. Блеск родового перстня заставил мужчину прижать задницу. Остальные тоже сразу растерялись, когда поняли, что перед ними дворенин На каторгу явно никто не хотел, а ведь в случае серьезного оскорбления я мог лично наказать их здесь и сейчас. А уж при попытке нападения никто бы и слова не сказал, если бы я их всех перебил. Федор побледнел. «Что вам нужно?» – повторил он уже более испуганным голосом. «Ожерелья Зориных», – ответил я. Извинения и чистосердечное признание. Игра закончена, Иван. Ты отправляешься в тюрьму. «Какой Иван? Тебя же Федя зовут!» Пробурчал кто-то за столом. «Значит, с вами он тоже не был до конца честен», сказал я. «Все фишки сюда, быстро!» Женщины, что сидели рядом с художником, испарились почти сразу, как я подошел. А мужчины, когда сдвинули все свои фишки к нам, Сделали то же самое. Никто из них даже не оглянулся. Они растворились в зале так, будто никогда и не сидели за столом с Фёдором. «Как они быстро тебя покинули!» – заметил я. «Впрочем, это и к лучшему. Собирай фишки, обменяем на деньги, которые ты мне должен. Где ожерелье?» «Я... я его продал!» – выдавил Иван. «Что ж, придётся вернуть». Сказал я, доставая наручники. «Вы не имеете права!» Побледнел художник и дернулся, но я прижал его к стулу. «Ошибаешься. У меня есть ордер на арест. Советую не делать глупостей, иначе я могу разозлиться и сделать тебя так же больно, как ты сделал моей сестре. Только она испытала душевную боль, а ты испытаешь физическую». Художник резко заткнулся, будто не имел и покорно протянул руки. Я защелкнул на нем наручники. В кассе мы обменяли фишки на деньги, затем вышли на улицу. Охранники проследили за нами взглядом, но ничего не сказали. Усадил Федора на заднее сиденье машины и направился в местное отделение полиции. «Где ты продала жерелье?» – спросил я. «В Москве», – сдавленно ответил художник. «Где конкретно имя, адрес?» «Да в ломбард сдал». «Адрес...» э... – помедлив, он назвал мне адрес, а я сразу же позвонил в этот ломбард. Представился и потребовал, чтобы ожерелье никому не продавали. Пообещал, что выкуплю его в ближайшие дни. В моем прошлом мире украденные вещи можно было забрать из ломбарда по решению суда. Доказать, что ожерелье принадлежит роду Зориных, было бы несложно. Однако я не хотел рисковать и планировал вернуть украшение как можно скорее. Если его продадут, то могут и переплавить или отправить куда-нибудь за границу, а там ищи-свищи. В участке я передал Фёдора дежурному следователю, который уже был в курсе дела. «Заберу его завтра утром», — сказал я. «Пусть пока посидит и подумает над своим поведением. Где у вас здесь правительский отдел?» «Пойдемте, барон, провожу», – следователь махнул рукой, приглашая следовать за ним. Он привел меня в небольшой кабинет на третьем этаже. За столом сидел мужчина лет сорока с пронзительно голубыми глазами и седыми висками, несмотря на относительно молодой возраст. Его худощавое лицо было изрезано глубокими морщинами, а на левой щеке виднелся старый шрам от ожога. «Барон Зорин», – спросил он, поднимая взгляд от бумаг. «Слышал о вашем прибытии. Меня зовут Александр Сергеевич Раевский». «Рад знакомству», – ответил я, садясь напротив. «А я слышал о недавних событиях с проклятиями, и что вы тоже активно работаете над этим». Раевский тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ситуация катастрофическая», – произнес он. «Количество жертв растет с каждым днем». «Думаю, вы лучше меня это знаете, ведь в Москве больше всего заражённых». «Верно. Но это не значит, что у нас больше всего зацепок. Может, вы отыскали что-нибудь важное, что поможет выйти на организаторов всего этого?» «Организаторов?» – уточнил Александр. «Конечно. Артефакты, с помощью которых большая часть жертв получила проклятие, были сделаны людьми. Я уж не говорю о других факторах». Раевский наклонился вперед, понизив голос. «Вы правы. И хорошо, что не боитесь об этом говорить. У меня есть информация, очень важная информация». Он оглянулся на дверь. «Только она не для лишних ушей». Глава одиннадцатая Провидец не успел ничего сказать. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула девушка и тревожным голосом сообщила. «Александр Сергеевич, к вам посетитель!» Раевский резко поднял руку. «Позже, у меня важный разговор!» Девушка исчезла, а провидец снова повернулся ко мне. «Нам нужно встретиться наедине!» Прошептал он. Его глаза нервно бегали по сторонам, словно он ожидал, что за нами могут следить. «В более безопасном месте!» «Нет проблем!» Сразу ответил я. Понимал, что иногда уши бывают даже у стен. Раевский взял со стола бумажку для записей, начеркал на ней адрес и протянул мне. «Приходите сегодня в полночь, один. Это место исключительно для провидцев, вроде чертяки в вашем городе». «Бывали в чертяке?» – поинтересовался я. «Каждый раз захожу, когда приезжаю в Москву по делам». Александр мечтательно улыбнулся. «Ваш бармен готовит лучший черный клинок в империи. А Жанна – это просто нечто!» «Да уж», – скривился я и уточнил, принимая записку. «Надеюсь, здесь нет трудностей со входом. При первом визите в чертяку мне пришлось потрудиться». «Никаких трудностей, ваше благородие. Провидцев в нашем городе по пальцам можно пересчитать». Мы открыли бар. «Встречу вас на месте», – пообещал Раевский. Когда я вышел из кабинета, в голове крутились мысли о том, что это за информация, которую он не захотел обсуждать в отделении, и почему он так нервничал. Должны быть для этого весомые причины. Первое, что приходило в голову, конечно же, конгрегация. Думаю, я прав в своем предположении» потому что ничего другого и представить-то не получилось. До полуночи бродил по Владимиру, раз за разом анализируя ситуацию и пытаясь найти ответы на вопросы. Я позвонил по линии, но разговор был коротким и деловым. Затем поговорил с Дмитрием. У них не было новых зацепок, только неутешительные новости о росте числа заражённых. Зато я хотя бы сумел порадовать сестру, когда сказал ей, что Фёдор за решёткой, и скоро мы будем в Москве. — Спасибо, Гриша! — прошептала Анастасия, и в её голосе я услышал облегчение. — Ты не представляешь, как мне стыдно! — Всё в прошлом, — успокоил я её. — Скоро вернём ожерелье, и ты сможешь забыть об этом, мерзавце. Туман сменился моросящим дождём превратившим мостовые в чёрные зеркала. Вспомнил, как в прошлой жизни ненавидел такие дни. Настроение всегда падало ниже плинтуса. Теперь же холод лишь обострял чувства, заставляя эфирные потоки вокруг пульсировать ярче. Раевский встретил меня у входа в бар для провидцев под названием «Старый дом». Это было неприметное здание в историческом районе города, и снаружи на него была наложена иллюзия. Здание выглядело заброшенным, висела табличка «Под снос», а специальные печати были призваны внушать людям страх. «Рад, что вы пришли, барон», – произнес Александр, пропуская меня внутрь. «Здесь нам никто не помешает». Внутри все было далеко не так, как казалось благодаря иллюзии. Похоже, здесь еще в давние времена был трактир, и интерьер остался прежним. Лишь наличие кондиционеров и холодильников немного портило аутентичность. В зале царил полумрак, и воздух был наполнен запахом благовоний. За столиками сидели провидцы, погруженные в тихие беседы, их было всего пятеро. Из окон открывался чудесный вид на набережную Клязьмы. Мы уселись за стол в углу. Вместо стульев здесь были бревенчатые скамьи, которые оказались неожиданно удобными. Официантка, девушка с ярко-синими волосами и татуировками в виде рун на запястьях, принесла меню. Ее аура переливалась всеми цветами радуги, что говорило «перед нами не совсем человек». Девушка двигалась плавно, словно скользя по воздуху, и каждый ее шаг сопровождался едва заметным свечением. Я не стал уточнять, кто она такая. Любопытство было бы неуместным. Хотя, судя по цвету волос и некоторым структурам в ваури, могу предположить, что она как-то связана с водой. Раевский заказал пиво, но я решил обойтись чаем. Пока несли заказ, мы поболтали ни о чём, поделились, как нам обоим работаются в полиции. Я вкратце рассказал Александру, как вообще стал провидцем, и он восхитился моим упорством. «Правильно сделали, Григорий». «Если бы дар достался кому-то из ваших братьев, они бы точно не пошли работать в полицию», – кивнул он. «Вы правы», – согласился я. Официантка подошла и поставила перед ним пиво, а передо мной – стеклянный заварочный чайник, в котором кружились крохотные эфирные вихри и чашку. «Спасибо», – сказал Раевский и проводил девушку взглядом, делая глоток пива. Как только она отошла, он понизил голос и сказал «Перейдем к делу, Григорий». «Слушаю вас», – с готовностью ответил я. «С этими проклятиями что-то не так. Вы правы, что предметы, через которые они передаются, изготовлены людьми». Я пришел к такому же выводу, но начальник рекомендовал мне молчать. Раевский скривился и снова глотнул пиво. «Скажу как есть, Григорий. Мне кажется, в этом деле замешана конгрегация». «Конгрегация?» – переспросил я, внимательно глядя на него. «Да», – кивнул он. «С вами я не боюсь этим поделиться, поскольку знаю, что вы не стали вступать. Они проводят много экспериментов и могут быть связаны с этой эпидемией». «Вы правы, мы с конгрегацией не друзья». «Расскажите подробнее, почему вы так думаете?» – потребовал я. «Или у вас есть какие-то факты?» Раевский на мгновение замолчал, словно собираясь с мыслями. Сделал большой глоток и отставил бокал в сторону. Почесал висок и вдруг произнес имя, которое я очень хорошо знал. «Прохор Молчанов, вы слышали про него?» Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Воспоминания о нашем последнем разговоре с Прохором и о том, как мы с Дмитрием нашли его мёртвое тело, всплыли в памяти с пугающей чёткостью. Ещё бы, ответил я. Мы были лично знакомы. Были знакомы? Он умер? спросил Александр, и в его глазах мелькнул неподдельный интерес. Его убил бывший ученик. Я кратко пересказал, как мы с Кретовым вышли на Игоря Ланцова, И чем это в итоге закончилось? «Вот как!» – задумчиво произнес мой собеседник, когда я закончил. «Интересно, но я думаю, что ланцов вряд ли связан с этим всем. Или, по крайней мере, действует не один. Потому что я и мои люди не находили никаких осколков зеркал. Видимо, портал открывает не только он при помощи своего артефакта». «Может быть». Я пока не стал упоминать про хищника и его секту, чтобы не запутывать разговор. «Так вы хотели что-то рассказать про Молчанова?» «Да. Когда он был членом конгрегации, то проводил эксперименты по связям с другими мирами. Данные, само собой, засекречены, но у меня есть кое-какие связи. Я узнал вот что». Прохор пытался привлечь энергию из других миров якобы для исправления угасающего баланса, но случайно призвал теневых странников. Я медленно кивнул. Это совпадало с версией великого магистра, но сам Прохор утверждал иное. Впрочем, как выясняется, он был не таким уж хорошим человеком, да и в любом случае не стал бы наговаривать на себя. А Раевский, точно не заинтересованное лицо, ему ни к чему выгораживать дивово. «Спасибо, что поделились, Александр Сергеевич. Я уже знаком с этой информацией, не стал скрывать я». «Тем лучше!» Он негромко хлопнул ладонью по столу. «А в курсе ли вы, что до изгнания из конгрегации Прохор входил в тайную группу?» «Какую именно?» Спросил я, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. «Ведь, судя по всему, речь идет именно о той группе, Куда также входили Стоцкий и Кретов? А также кто-то еще, о ком Дмитрий не захотел упоминать. «Они занимались темными искусствами», — ответил Раевский. «Я не знаю точно, чем именно, но группа существовала вплоть до того, как Прохора изгнали». «Кто в нее входил?» — спросил я. Причем даже не был уверен, зачем задаю такой вопрос то ли чтобы правду узнать, кто еще может быть связан с теневыми странниками, то ли я беспокоился о том, чтобы никто не узнал о связях моего наставника с запретной магией. «Точно сказать не могу», — Раевский мотнул головой. «Но мой источник утверждает, что среди них был Владимир Стоцкий. Вы наверняка его знаете или хотя бы слышали о нем. Сейчас он заместитель великого магистра». Не исключено, что именно его тёмные знания помогли занять столь высокий пост. Это как-то нелогично звучит. Молчанова изгнали, а Стоцкого возвысили, хотя они оба были в одной незаконной группе, хмыкнул я. Всё вполне логично. До Молчанова свесили всех собак, а Стоцкий сумел доказать свою полезность. Вы должны знать, что конгрегация «Имеет право на проведение тёмных и запретных ритуалов, если это...» «Как же там...» Александр щёлкнул пальцами. «В общем, если это идёт на пользу развитию магии, там какая-то хитрая бюрократическая формулировка. Вы поняли?» «Да, понял. Кивнул я. Версия моего Владимирского коллеги на самом деле была достойной внимания». Проблема была в том, что это лишь версия, под которой нет оснований. Мы поговорили еще немного, поделились подозрениями. Я рассказал, что Стоцкий очень вовремя уехал в Будапешт, как раз когда мы с Кретовым чуть не поймали Ланцова, и дело завертелось быстрее. Раевский согласился, что таких совпадений не бывает. Да это и дураку было понятно. Одним словом, я получил дополнительный повод подозревать Стоцкого. Но, увы, никак не приблизился к тому, чтобы официально его в чём-то обвинить. Ночью я вернулся в гостиницу, а утром забрал Фёдора из отделения, и мы с ним поехали в Москву. На удивление он даже не сопротивлялся. Дорога тянулась долго. В кои-то веки снова наступила тёплая погода. Солнце било в глаза и было так жарко, что даже кондиционер в автомобиле плохо справлялся. Фёдор ерзал на заднем сиденье, то и дело бросая на меня умоляющие взгляды. Его руки были по-прежнему скованы наручниками, пальцы нервно теребили край рубашки. За окном мелькали придорожные берёзы, их белые стволы сливались в сплошную полосу под монотонное гудение колёс. — ваш сиятельство! — наконец не выдержал он. — Я клянусь, верну ожерелье! Пожалуйста, не отправляйте меня в тюрьму! У меня есть знакомые в том ломбарде. Есть ребята в антикварных лавках, они помогут. Молчи!» – оборвал я, не отрываясь от чтения отчета, который прислала мне Полина. «Твои обещания ничего не стоят». Он замолчал, но ненадолго. Через несколько минут снова заныл. «Может, я смогу написать новые картины? про их и... твои картины?» Я хмыкнул, глянув на Ивана через стекло заднего вида. Настя говорила, что они не продаются. Да я и сам, когда искала тебе информацию, в этом убедился. Ну, он покраснел. Публика не понимает моего стиля. Публику нужно учить. Резко сказал я, доставая телефон. Где твои работы? В мастерской я ведел только какие-то наброски. Федор заерзал сильнее. Его глаза забегали по салону, словно ища выход. Пальцы вцепились в подлокотник, оставляя вмятины на коже. «Они... в подвале у друга, на Арбате!» Наконец сознался он. «Похоже, что картины были ему действительно дороги». «Адрес...» – потребовал я, уже набирая номер своих гвардейцев. И «Имя друга...» Когда художник, запинаясь, назвал данные... Я отдал своим бойцам приказ, коротко и жёстко. «Заберите всё, каждую картину, каждый эскиз. Если будет сопротивление, применяйте силу». Фёдор Ахнул схватившись за голову. «Ваше благородие, зачем вы так? Мой друг безобидный человек, да и нет в картинах такой ценности, чтобы...» «Ты просто не умеешь их продавать», – перебил я, наблюдая, как он съёживается от моего тона. «Через три дня в поместье Зориных пройдет аукцион. Твои шедевры будут представлены как новое слово в искусстве». «Но разве кто-то на это купится?» – вырвалось у него. Глаза округлились, а брови подскочили и исчезли где-то на затылке. «Это... это же мошенничество!» «Ни в коем случае. Это называется реклама. Молодой художник, связанный с криминалом, чьи уникальное искусства не поняли массы. «Чувствуешь, как пахнет незаурядностью и чем-то великосветским?» «А я... да», – растерянно ответил Иван Фёдор. «Похоже, в этот момент он осознал, что тоже мог бы продавать свои картины подобным образом. Разве что упоминать криминал было бы необязательно». В любом случае, этот вид заработка был бы гораздо честнее, чем обман влюбчивых молодых аристократок. «Учти только, что ни копейки не получишь», – продолжил я. «Деньги пойдут на выкуп моего ожерелья, а также на компенсацию материального и морального ущерба всем девушкам, которым ты врал». «Что?» – воскликнул Фёдор, аж подпрыгнув. «Это нечестно Я притормозил и резко развернулся к нему, заставив сжаться в сиденье. «Ты предпочитаешь тюрьму? Или, может, я должен напомнить, сколько лет тебе светит за кражу фамильных реликвий? Да и вообще, как думаешь, сколько дворян хотят отрезать тебе голову?» Он затряс головой, примирительно поднимая скованные руки. «Нет-нет, я согласен!» «Молодец!» Я снова взял телефон, на этот раз набирая номер дворецкого попросил начать подготовку бального зала к выставке-аукциону и разослать приглашение всем значимым московским дворянам. Зорины давно не устраивали приемов, а здесь будет не просто светский ужин, а нечто уникальное. Вечером того же дня, уже когда я был у себя в поместье, гвардейцы привезли 23 картины. Я смотрел их при свете хрустальных люстр, заставив Фёдора молча стоять в углу. Угрюмые пейзажи с кровавыми закатами, искаженные портреты, абстракции с претензией на мистицизм. Идеальная почва для спекуляций. «Неплохо на самом деле», – сказал я, разглядывая холст с изображением трехголового дракона, каждый из морд которого изображала свою эмоцию. «Прикажете составить каталог, господин?» – спросил стоящий неподалеку дворецкий. «Гостям так будет удобнее выбрать картину». «Нет. Анонсируем как последние работы гениального преступника. Подготовь лучше биографию. Добавь про душевные муки непризнанного гения, трагическую любовь, после которой он пошел по криминальному пути». «Слушаюсь», – кивнул Дворецкий. На следующий день почти все было готово. Выставку решили провести ночью, и в полумраке, чтобы картины освещались светом луны и свечей. Так будет создана нужная атмосфера, которая подчеркнет общим мрачноватый тон произведений. Утром мне позвонил Кретов. «Слышал, ты устроил цирк!» Голос звучал насмешливо. «Картины мошенника продаешь?» «Это будет уникальное светское мероприятие, на котором будут продаваться полотна непризнанного гения». Ответил я с улыбкой. «Надеюсь, твоя афера сработает». «Это не афера, это искусство. В нем так все и работает», — объяснил я. «В прошлой жизни мне довелось работать и с художниками, поэтому я немного разбирался в их внутренней кухне». «Как поездка во Владимир? Узнал что-нибудь интересное?» — сменил тему кретов. «Да, кое-что», — сказал я вспоминая разговор про группу, в которую входили Прохор и Стоцкий. «Вряд ли ты захочешь об этом говорить, но обсудить стоит». «Хм, ладно». – проворчал Дмитрий. «Обсудим, наверное. Пока будем лететь». «Лететь? Куда?» «Тебе Полина что не говорила? Сегодня утром вычислили местонахождение детей бездны. Надо лететь их брать». Глава 12 «Отлично!» — сказал я. «Значит, летим, брать. Где они прячутся?» «Далеко отсюда, на Урале», — ответил Кретов. «Места довольно глухие, но это даже хорошо. Сможем взять их без лишнего шума. А при необходимости...» Он помедлил. «Уничтожить». «Я бы предпочел взять их живыми, по крайней мере, и главаря». Перспектива кого-то убить меня совсем не радовала. Я бы предпочел отдать их на честный суд. «Да, само собой. Но ты же сам понимаешь, скорее всего они будут сопротивляться». Голос Кретова стал жестче. «Я тебя не узнаю, Дмитрий. Откуда столько кровожадности?» Искренне недоумевал я. «Если они действительно связаны с распространением проклятий...» то разве не заслуживают другой судьбы?» Кретов не дождался ответа и сказал. «Полетим туда завтра утром. С нами отправится отряд провидцев аддивова. От «Что?» – уточнил я. «Зачем конгрегация отправляет с нами своих бойцов?» «Затем, что они помогали нам с поисками секты. И теперь тоже хотят поучаствовать в их устранении. Ну и ты же сам понимаешь». «Великий магистр хочет примазаться к победе, хотя до поры до времени он вообще не хотел признавать существование эпидемии», – проворчал Дмитрий. «Здесь ты прав», – ответил я. «Что ж, но я полагаю, ничего не поделать. Пускай отправляются с нами, помощь всё равно лишней не будет». «С нами полетит кто-нибудь из полиции?» «Конечно, с нами отправится в спецотряд». Среди сектантов, вполне вероятно, всего лишь один провидец, их лидер. Хотя, как ты помнишь, он научился даровать некоторыми своих последователей магические способности. Мы пока не знаем, как, и нельзя, чтобы это знание просочилось в массы. Поэтому спецназ точно пригодится, как, собственно, и отряд конгрегации. Хорошо, кивнул я. Тогда до завтра. Подготовься как следует. Напутствовал наставник. «Думаю, что нам предстоит довольно сложная миссия. Дети бездны прекрасно понимают, что они все вне закона и будут бороться до последнего. Кстати, поэтому я и говорю, что их предстоит уничтожить, потому что вряд ли они захотят сдаться живыми. Фанатики, штопь их!» «Надеюсь, обойдется без лишнего кровопролития», — сказал я напоследок и положил трубку. Жаль, что мне предстоит бессонная ночь, потому что сегодня будет проходить выставка продажа картин Фёдора. С другой стороны, не беда. Раз нам далеко лететь, высплюсь в самолёте. Вечер наступил стремительно. Я стоял перед зеркалом в гардеробной, затягивая галстук бабочку. Отражение в позолоченном зеркале казалось чужим. Чёрный смокинг, белоснежная рубашка, тщательно уложенные волосы. В этой жизни я не очень-то привык выглядеть подобным образом, но мне нравилось. Куда лучше, чем одинаковые офисные костюмы, которые я постоянно носил в